ссоры и обиды. Так шел годик за годиком, и в санатории Бергов поверила неким душком, о происхождении которого от демона, чье зловещее имя мы уже называли, Ганс Кастер догадывался. С безответственным любопытством путешествующего в целях самообразования, он этого демона изучил и даже открыл в себе неблаговидные возможности некоторого соучастия в служении ему. Ибо все его ближние... Теперь ему служили. Стать рабом тех настроений, которые распространялись все шире, хотя их зачатки, так же, как и зачатки прежних, всегда существовали то там, то здесь, он по своей природе был не способен. Однако с испугом замечал, что стоит ему немного распуститься, как в его словах, мимике и поведении, сказывается та же инфекция, которой не избежала никто из окружающих. В чем же дело, что носилось в воздухе, жажда раздоров, придирчивость и раздражительность, возмутительная нетерпимость, какая-то общая склонность к ядовитым пререканиям, к вспышкам, ярости, даже дракам? Ожесточенные споры, крикливые перебранки вспыхивали каждый день между отдельными людьми и целыми группами. Причем характерно было то, что состояние людей, поддавшихся этим приступам, отнюдь не отталкивало лиц явно незаинтересованных. Они не только не выступали в роли посредников, а с азарством вмешивались в перепалку, и их души заражались тем же угаром. Они бледнели и вздрагивали, они таращили сверкающие глаза, их рты судорожно кривились. Иные завидовали тем, кто активно отстаивал свое право на крик и свои основания для ссор. Их терзала жажда подражать крикунам. Она мучила их души и тела, и тот, кто не имел сил бежать в одиночество и неминуемо втягивался в этот водоворот. Эти вздорные конфликты, взаимные обвинения, свары, разгоравшиеся в присутствии начальства, которое старалось всех утихомирить, но с пугающей легкостью само переходило к рычанию и грубостям, эти инциденты все учащались в санатории Бергов, и тот, кто покидал его на некоторое время в сравнительно здоровом душевном состоянии, не знал, в каком он вернется. Одна дама, сидевшая за хорошим русским столом, Очень элегантная провинсалка из Минска, еще молодая и с легким заболеванием, ей предписали пробыть здесь три месяца, не больше, отправилась однажды вниз в курорт во французский магазин мод. И так разругалась продавщица, что возвратилась домой страшно взволнованная. У нее хлынула горлом кровь, и с тех пор болезнь перешла в стадию неизлечимости. Вызвали мужа и заявили ему, что ей придется остаться здесь навсегда. Вот пример того, что происходило. С большой неохотой приводим мы и другие случаи. Кое-кто из читателей, наверное, помнит школьника в очках, вернее бывшего школьника, сидевшего за столом Фрау Золомон, этого хилого подростка, который имел привычку устраивать на своей тарелке мишенину из всех кушаний, мелко изрезав их и облокотясь на стол, поглощать ее, то и дело протирая салфеткой толстые стекла очков. Этот школьник или бывший школьник так и сидел из года в год, за тем же столом, поглощил пищу и протирал очки, и его особо давало повод лишь к самому беглому вниманию, но вдруг, в одно прекрасное утро, за первым завтраком, совершенно неожиданно, подобно грому с ясного неба, с ним случился припадок такой неистовой ярости, который поднял на ноги всю столовую и всех ужасно взволновал. В том конце зала, где он сидел, Вдруг начался шум. Юноша был бледен и кричал, обращаясь к стоявшей перед нее карлице. «Вы врете!» — кричал он срывающимся голосом. «Чай холодный! Чай, который вы мне подали, холодный, как лед! Я не желаю его пить! Сначала попробуйте сами, а уж потом говорите! Это чуть теплые помои, порядочный человек не станет пить такую гадость! Как вы смеете подавать мне ледяной чай? Да как вам в голову могло прийти, что я буду пить этакое пойло?» «Как вы могли допустить мысль, что я буду его пить? Не буду я пить? Не желаю?» Верещал он и начал колотить руками по столу так, что вся посуда зазвеняла и запрыгала. «Подать мне горячего чаю, как кипяток? Это мое право перед Богом и людьми. Не желаю я такого чаю, хочу кипяток, я сейчас же умру на месте, если выпью хоть глоток вот этой дряни. Проклятая калека!» завопил он вдруг словно сбросив последнюю узду и с восторгом прорвавшись на простор безграничного иступления. При этом он занес кулаки над эмиранцией и в буквальном смысле слова показал ей зубы, покрытые пеной. Потом продолжал колотить кулаками, топать и реветь. «Желаю! Не желаю!» А в зале происходило то, что всегда происходит в таких случаях. Бушующий школьник вызвал какое-то звериное судорожное сочувствие. Одни вскочили и смотрели на него, тоже сжимая кулаки, стиснув зубы и сверкая глазами. а Другие сидели побелев, опустив взгляд, охваченные дрожью. И они все еще дрожали, когда школьник уже в изнеможении сидел перед другой чашкой чая, не прикасаясь к ней. Что же это было? К Берговскому обществу присоединился некий больной, бывший коммерсант лет тридцати, Его уже лихорадило, и он уже много лет переходил из одного лечебного заведения в другое. Этот человек был врагом евреев, антисемитом, и принципиально из спортивного интереса он исповедовал избранные им взгляды с каким-то веселым иступлением. Это отрицание являлось гордостью содержанием его жизни. Когда-то он был коммерсантом, теперь он уже не был им, он был ничем, но ненавистником евреев остался. Человек этот был очень серьезно болен. Его то и дело сотрясал хриплый кашель, а иногда он как будто чихал легкими. Один раз визгливо, отрелися зловещи. А все-таки он не был евреем, и в этом состояла его единственная гордость. Он носил фамилию Видеман. Христианская фамилия, не какая-нибудь нечистая. Он выписывал журнал под названием «Арийский светоч» и вел, например, такого рода разговоры. Приезжая я в санаторий Икс в А. Только собираюсь устроиться в галерее для лежания, и кого же я вижу слева от себя на шеслонге? Господина Гирша. А кто справа? Господин Вольф. Само собой разумеется, я сейчас же уехал. И так далее. Так тебе и надо, с отвращением подумал Ганс Кастор. У Видимана был уклончивый подстригающий взгляд. Возникало буквально такое впечатление, как будто перед самым его носом висит его пунктик, Видимо, злобно на него косится, и из-за него ничего не видит. Владеющая им навещивая идея постепенно довела его до какого-то зудящего недоверия, до маниакальной жажды преследовать, и как только ему казалось, будто подле него таится или прячется под лечением что-то нечистое, он сейчас же выволакивал это на свет и поносил. Где только мог, он язвил, порочил, злопыхательствовал». Словом, единственным содержанием его жизни стало клеймить всех тех, кто не обладал его единственным преимуществом. Эти внутренние причины, о которых мы только что говорили, чрезвычайно ухудшали его болезнь. И так как он, конечно, и здесь сталкивался с живыми существами, обладавшими тем же недостатком, которого он, видоман, был лишен, то в результате дела дошло до отвратительной сцены при которой Ганс Кастер присутствовал и которые послужит и в дальнейшем одним из примеров того, что мы намерены описать. Ибо здесь находился еще один больной, но разоблачать тут было нечего, все и так было ясно. Он носил фамилию зоненштейн и так как трудно было найти фамилию менее удачную, то особо Зонанштейна с первого же дня стало тем пунктиком, который болтался перед носом ведомана. Он то и дело злобно покашивался на него и бил по нему рукой, пожалуй, не столько чтобы отогнать, но чтобы заставить раскачиваться, так как это еще больше раздражало его. Зонанштейн, коммерсант, как и Видеман, тоже был очень серьезно болен и не в меру самолюбив. По натуре он оказался человеком приветливым, не глупым и даже склонным пошутить, но Видемана вскоре возненавидел за его колкости и за его пунктик, почти до боли, и однажды днем все сбежались в холл, и Бавидаман и Зоненштейн самым самозабвенным и зверским образом вцепились друг к другу в волосы. Зрелище это было жестокое и жалкое. Они колотили друг друга, как мальчишки, но с отчаянием взрослых, которые дошли до драки. Они царапали друг другу лица, нанося удары, хватали друг друга за нос или за горло, Обнявшись, со свирепой серьезностью катились по полу Плевались, пинали, толкали, лупили друг друга и кипели бешенством. Сбежавшийся персонал с трудом разнял врагов, сцепившихся один в другого зубами и ногтями. Видоман плевался слюной и кровью, его лицо от ярости казалось одуревшим, и волосы в самом деле стояли дыбом. Ганс Кастурб этого еще не видел и не верил, что так бывает. Но волосы ведомана, жесткие и негнущиеся, продолжали стоять дыбом. В таком виде он и бросился прочь, а Зоненштейна, у которого подбитый глаз закрылся, а на плешее в кольце кудрявых черных волос зияла кровоточащая рана, отвели в контору, где он упал на стул и, закрыв лицо руками, горько расплакался. Таковы были отношения между Видеманом и Зоненштейном. Все, кто оказался свидетелем их драки, содрогались еще несколько часов спустя. В противовес этой печальной истории даже приятно рассказать про подлинное дело чести, имевшее место в тот же период и до смешного соответствующего этому определению благодаря той торжественной форме, в какой оно велось. Генс Кастрп не присутствовал при его отдельных перипетиях, но знакомился с его запутанным и драматическим развитием лишь по документам, разъяснениям и протоколам копии которых распространялись не только в санатории Бергов, но и по всему Кантону, по всей Швейцарии, за границей, даже в Америке, причем их направляли для изучения таким лицам, относительно которых можно было с уверенностью сказать, что они не могут уделить и не уделят этой истории ни капли внимания. Дело касалось поляков. Конфликт, честь возник в недрах польской группы, образовавшейся в Бергофе совсем недавно. Это была целая небольшая колония, она занимала все места за хорошим русским столом. Заметим, кстати, что Ганс Кастор уже не сидел там, а перекичевал за стол Гермена Клейфельд, потом за стол Заломон и, наконец, оказался соседом Фрейлин Леви. Компания поляков была до того элегантна и так по-рыцарски вылащена, что можно было только удивляться и ждать чего угодно. Группа эта состояла из супружеской четы, некой барышни, дружившей с одним из мужчин, Остальные одни кавалеры. Их звали фон Жутавский, Чешинский, фон Розинский, Михаил Ладыговский, Лео фон Азарапетян и ряд других. И вот в санаторском ресторане за шампанским некий Яполь в присутствии двух кавалеров позволил себе сказать нечто недопустимое по адресу супруги господина Жутавского, а также приятельницы господина Ладыговского, девицы Крыловой. Это и вызвало те шаги, действия и формальности, которые составили содержание ходивших по рукам и рассылаемых документов. Ганскарп читал Заявление Перевод с польского оригинала 27 марта 1900 года господин Станислав фон Жутавский обратился к господам доктору Антону Чешинскому и Стефану фон Розинскому с просьбой явиться от его имени господину Казимиру Яполю, и, согласно установленному Кодексу Чести, потребовать у него удовлетворения за клевету и тяжелое оскорбление, нанесенное его супруге Ядвиге фон Жутавской, господином Казимиром Яполем в разговоре с господами Янушем Теофилем Ленартом и Леофон Азарапетьяном. Когда господин фон Жутавский узнал о третьих лиц, о происходившем в конце ноября вышеупомянутом разговоре, господин фон Жутавский тотчас предпринял необходимые шаги, чтобы получить полную уверенность относительно фактической стороны и сущности нанесенного оскорбления. Вчера, 27 марта 1900 года, со слов господина Лео Петяна, бывшего прямым свидетелем упомянутого разговора, во время которого были произнесены оскорбительные слова и допущенные инсинуации, установлен факт клеветы и оскорбления. Это побудило господина Станислава фон Журтавского безотлагательно обратиться к ниже подписавшимся и уполномочить их потребовать от господина Казимира Яполя удовлетворения согласно кодексу чести. Ниже подписавшиеся заявляют следующее. Первое. На основании протокола одной из сторон от 9 апреля 1900 года, составленного во Львове, господами Сдиславом, Жигульским и Тадеушем Кодеем. По делу господина Казимира Яполя, а также на основании заключения суда чести от 18 июня 1900 года, вынесенного там же во Львове, по тому же делу, каковые документы в полном соответствии друг с другом устанавливаются, что господин Казимир Яполь, вследствие своих неоднократных действий, противных понятию чести, не может считаться джентльменом. Второе. Ниже подписавшиеся делают из выше изложенного соответствующей выводы, в их полном объеме и констатируют, что господин Казимир Яполь ни в какой мере не принадлежит к числу лиц, могущих дать удовлетворение. Третье. Они же считают для себя невозможным вести дело чести против лица, стоящего вне понятия чести, а также выступать в нем посредниками. Ввиду создавшегося положения ниже подписавшиеся обращает внимание господина Станислава фон Жутавского на то, что бесцельно требовать от господина Казимира Яполя удовлетворения, предусмотренного кодексом чести, и советует обратиться в суд, чтобы воспрепятствовать личности, неспособной дать удовлетворение, каково является господин Яполь, и впредь наносить оскорбление чести. Следует дата и подпись. Доктор Антон Чешинский Стефан фон Розинский. Ганс Кастург читал дальше. Протокол. свидетелей инцидента между господином Станиславом Жутавским и господином Михаилом Ладыговским. С одной стороны и господами Казимиром Яполем и Янушем Теофилем Леонардом. С другой, имевшего место в баре Курзала в Д. 2 апреля 1900 года между... 7.30 и 7.45 вечера. Так как господин Станислав фон Жутавский на основе заявлений его представителей и господ доктора Антона Чешинского и Стефана Розинского относительно инцидента с господином Казимиром Яполем 28 марта 1900 года по зрелом размышлению пришел к выводу, что судебное преследование господина Казимира Яполя за тяжелое оскорбление его супруги Жутавской ядвиги и клевету на нее не даст должного удовлетворения. Ибо, первое, существует обоснованное подозрение, что господин Казимир Яполь в соответствующее время не явится на суд, и его дальнейшее преследование по суду, ввиду того, что он австрийский поданный, будет не только затруднительным, но просто невозможным. Второе, судебное наказание господина Яполя за оскорбление и клевету с помощью которой господин Яполь хотел очернить и опозорить доброе имя и супружество господина Станислава фон Жутавского и его супруги Ядвиги, не может смыть нанесенного им оскорбления. Господин Станислав фон Жутавский, узнав от третьих лиц, что господин Казимир Яполь, намерен на следующий же день покинуть здешние места, избрал, по его утверждению, самый прямой и соответствующий данным обстоятельствам путь, И 2 апреля 1900 года, между 7.30 и 7.45 вечера, в присутствии своей супруги Едвиги и господ Михаила Ладыговского и Игнатия фон Меллина, отдал господину Казимиру Яполю, пившему алкогольные напитки в баре здешнего курзала, в обществе господина Януша Теофиля Ленарта и двух незнакомых девиц несколько пощечин. Сейчас же, вслед за этим, пощечину господину Казимиру Яполю дал господин Михаил Ладыговский, пояснив, что сделал это за нанесенной девице Крыловой и ему тяжелое оскорбление. Затем господин Михаил Ладыговский немедленно дал пощечину господину Янушу Теофилю за причиненную господину и госпоже Жутавским нестерпимую обиду, после чего господин Станислав Жутавский, не теряя ни минуты, Вторично и несколько раз подряд отхлестал по щекам господина Теофиля Ленарда за то, что тот очернила и оклеветал его супругу, а также девицу Крылова. Господа Казимир Яполь и Януш Теофиль Ленард вели себя во время указанных действий вполне пассивно. Следует дата и подписи. Михаил Ладыговский, Игнатий фон Мейлен. Раньше Ганс Кастер посмеялся бы над этим и беглым огнем официальных пощучий, но сейчас внутренние причины помешали ему. Узнав о безупречном соблюдении Кодекса Чести с одной стороны и о позорной и вялой реакции на бесчестие с другой, а это становилось совершенно ясным из чтения протоколов, он был глубоко взволнован, хоть и далек и от жизни, оно поразительной противоположностью в поведении противников. То же самое испытывали и остальные. Повсюду читались материалы об этом деле чести, и люди страстно и упрямо спорили о нем. Несколько отрезвляюще подействовала контрлистовка Казимира Яполя о том, будто бы фон Жутавскому было известно совершенно точно, что некогда во Львове несколько присыщенных фатов объявили Яполя, неспособным давать удовлетворение. И все незамедлительные и энергичные действия Жутавского сплошная комедия, так как он знал заранее, что драться на дуэли ему не придется. И в суд Жутавский не подал только потому, что и всем и ему было отлично известно, какой коллекции рогов его супруга Едвига украсила голову супруга, чему он, Яполь, мог бы без труда представить неопровержимые доказательства. Да и все поведение девицы Крыловой в случае судебного разбирательства не украсило бы ее чести. «Кроме того...» Подтвердилась только неспособность его Яполя дать удовлетворение, а не его приятеля Ленарта, и фон Жутавский спрятался за первое, лишь бы не подвергать себя опасности дуэли. О роли Азарапитияна во всей этой истории он не желает говорить. Что касается столкновения в баре, то он, Яполь, хоть и склонен к шуткам и остер язык, но здоровье у него плохое. А друзья Жутавского, а также и необычайно сильный Жутавский имели над ним большое физическое преимущество, а обе дамочки, сидевшие с Яполем и Ленартом, веселые особо, но пугливы, как куры. Поэтому он во избежание безобразной драки и публичного скандала уговорил Ленарта, который намерен был обороняться, сохранять спокойствие и терпеть во имя Божье легкие светские похлопывания господ Жутавского и Ладыговского, не причинившие никакой боли и воспринятой ими Как дружеская шутка. Таковы были оправдания Яполя, который, конечно, оказался в весьма сомнительном положении. Его поправки могли лишь незначительно нарушить столь картинный контраст между честью и бесчестием, возникший из утверждения противной стороны, тем более, что Яполь не располагал той техникой распространения соответствующих документов, как Жутавский и его партия, и смог отпечататься на машинке лишь несколько экземпляров своих возражений. А выше приведенные протоколы, как мы уже отмечали, получили все даже совершенно посторонние люди. Так, например, они оказались у Нафта и Сатамбрини, а Ганс Катруб сам видел эти документы у них в руках и с изумлением заметил, что и его наставники с ожесточенным и странным волнением изучают их. А он-то ждал от Сатамбрини хотя бы веселой насмешки, на которую сам по своему душевному состоянию и не был способен. Но и на ясный ум масона, видимо, повлияло наблюдаемая Гансом Касторпом всеобщая зараза. Она мешала ему рассмеяться и пробуждала в нем интерес к душевной сенсации, вызванной этой историей с пощечинами. Кроме того, Сатамбрини как человека, живо связанного с действительностью, угнетало сознание, что несмотря на временно наступившее обманчивое улучшение его здоровья, ему, в общем, становилось все хуже. Он проклинал болезнь. Угрюмо стыдился ее и презирал себя, и все же она вынуждала его за последнее время через каждые два-три дня прибегать к постельному режиму. Не лучше чувствовал себя и Нафта, его сосед и противник. И в его организме прогрессировала болезнь, послужившая физической причиной или, вернее, поводом для того, чтобы его карьера как члена иезуитского ордена столь преждевременно оборвалась. Даже в условиях горного разряженного воздуха, в которых он жил, нельзя было предотвратить развитие недуга. Он тоже проводил нередко целые дни в постели, и когда говорил, его натреснутый голос все чаще срывался, а говорил он при повышавшейся температуре еще больше, становился все многословнее, речи и язвительнее. Оно та борьба против болезни и смерти, которую вел с помощью идей сатамбрини и его горе от того, что презренная природа побеждает, Видимо, были чужды недомерку нафти. И ухудшение его физического состояния вызывало в нем не печаль, а насмешливую воинственность и неудержимую страсть к спорам, жажду все ставить под сомнение, все опровергать и отрицать, сбивая собеседника с толку. А это непрестанно усиливало и без того тяжелую меланхолию итальянца. Со дня на день обострялись их теоретические схватки, Конечно, даже Ганс Кастер мог судить только о тех, которые происходили при нем, но он был почти уверен, что не пропустил ни одной, ибо его присутствие как педагогического объекта, казалось, было необходимо для столь важных колоквиумов. И если он не мог не огорчать Сатамрини, считая речи Нафта достойными того, чтобы их послушать, все же он вынужден был признать, что Нафта уже не знает меры и подчас переходит все границы здравого смысла. У этого больного не хватало сил или доброй воли подняться над болезнью. а Для него весь мир стоял под ее знаком. Он видел все в ее мрачном свете. К глубокому негодованию Сатембрине, который охотно выгнал бы своего, жадно внимавшего их спором воспитанника из комнаты и заткнул бы ему уши, она заявил, что материя — слишком плохой материал, чтобы в нем воплощался дух. Желать этого – чудовищная глупость. Ведь что же мы видим в результате? Гримасу! Что дало воплощение в жизнь идей хваленой французской революции? Что дало воплощение в жизнь идей хваленой французской революции? Капиталистическое буржуазное государство – хорош подарок. А исправить это надеются тем, что стараются сделать такую гадость универсальной. Всемирная республика? Вот уж можно сказать счастье. Прогресс? Ах! Это все тот же знаменитый больной, который то и дело перевертывается сбоку на бок, надеясь, что от этого ему станет легче. Результатом же является никем не высказываемая вслух, но тайна, живущая во всех желаниях, чтобы началась война. И она разразится, эта война. И это хорошо, хотя она повлечет за собой совсем не то, о чем мечтают ее зачинщики. Нафта презирал буржуазное государство с его гарантиями безопасности. Он воспользовался случаем и высказался на этот счет однажды осенью, когда пациенты гуляли по главной улице местечка. А вдруг начал накрапывать дождь, и все сразу точно по команде подняли над головой раскрытые зонты. авто усмотрел в этом символ трусости и пошлой изнежности, порождаемых цивилизаций. Такое событие, как гибель парохода «Титаник», является, конечно, грозным предостережением, и оно в силу нашего атовизма нас страшит, но в нем есть что-то подлинно освежающее, заявил он, а потом поднимают крик о необходимости сделать пути сообщения более безопасными. И вообще, как только эта самая безопасность оказывается под угрозой, все начинают возмущаться. Все это очень убого, и в своей гуманистической дряблости отлично сочетается с волчьей свирепостью и низостью, царящих на том экономическом поле битвы, каким является буржуазное государство. Война! Он согласен на нее, и всеобщая жажда войны кажется ему, в сравнении с этим, даже достойной уважения. Оно едва Сатамбри не упомянул, возражая ему слово «справедливость», и рекомендовал этот высокий принцип в виде предохранительного средства против внутренних и внешних политических катастроф, как Нафта, который перед тем утверждал, что дух слишком высок, и его земное выражение не может и не должно удаться, Нафта поставил под сомнение само это духовное начало и попытался оклеветать его. «Справедливость?» Разве это понятие достойное преклонение? Разве оно божественное? Разве оно высочайшее? Да, Бог и природа несправедливы. У них есть свои любимцы. Они расточают свои милости только по выбору. Одного выделяют опасной отмеченностью, другому даруют легкую обычную судьбу. А для человека с настойчивой волей и справедливость это, с одной стороны, парализующая его слабость, обессиливающая сомнение а с другой – фанфара, призывающая к решительным действиям. И так как человеку, чтобы не нарушать морали, неизменно приходится подменять справедливость в одном смысле справедливостью в другом смысле, где же тогда безусловность и радикальность этого понятия? Да ведь и люди бывают обычно справедливы в отношении либо одной точки зрения, либо другой, а все прочее – либерализм, и в наши дни никого на эту удочку не поймаешь. Справедливость — это, конечно, только словесная шелуха, обычная для буржуазной риторики. И чтобы действовать, нужно прежде всего знать, какую справедливость имеешь в виду — ту, которая хочет отдать каждому ему, или ту, которая хочет дать всем одно и то же. Из бесчисленных споров, когда Навта старался сбить собеседника с толку, мы привели для примера только один. Оно еще хуже обстояло дело — если он начинал говорить о науке, в которую не верил. «Нет, он не верит в нее», — заявлял Нафта, «ибо человек совершенно свободен верить в нее или не верить. Наука такая же вера, как и всякая другая, только хуже и глупее всякой другой. И самый термин «наука» — это выражение глупейшего реализма, который не стыдится выдавать более чем сомнительное отражение объектов в человеческом интеллекте за чистую монету, и строить на их основе самую унылую, лишенную духа и утешения, самую догматическую систему из всех когда-либо созданных человечеством. Разве понятие самостоятельно существующего, чувственного мира, не является наиболее смехотворным из всех внутренне противоречивых понятий? Ведь современное догматическое естествознание существует благодаря Одной единственной метафизической предпосылки, будто формы человеческого познания, пространство, время и причинность, в которых протекают чувственные явления нашего мира, это реальные условия, существующие независимо от нашего познания. Такой манизм, самое бессовестное утверждение, которым когда-либо оскорбляли дух. Пространство, время, причинность на языке манистов заменяются словом «развитие» и оно служит основным догматом вольнодумной атеистической и религии, с помощью которой пытаются опровергнуть первую книгу бытия и противопоставить якобы оглупляющей библейской басне просветительное знание, точно Геккель присутствовал при возникновении Земли. Эмпиризм? Разве вопрос о мировом эфире вопрос решенный? И существование атома этой изящной математической шутки, этой крошечной неделимой частицы, доказано, а учение о бесконечности пространства и времени, разумеется, основано на опыте. Если допустить хоть немного логики, то с этим догматом о бесконечности и реальности пространства и времени можно прийти к весьма занятным выводам и открытиям, а именно к открытию пустого ничто, к выводу, что реализма есть, Подлинный нигилизм. Почему? Да по той простой причине, что отношение любой величины к бесконечности равно нулю. В бесконечном не существует величин, а в вечности нет ни продолжительности, ни изменений. В пространственной бесконечности, где любое расстояние математически равно нулю, не может быть двух смежных точек, уже не говоря о телах, а тем более о движении, он и нафта это констатирует в противовес той наглости, с какой материалистическая наука выдает свои астрономические бредни, свою пустую болтовню о Вселенной за абсолютное знание. Несчастное человечество, оно достойно сожаления бы позволило, чтобы ему с помощью хвостливого перечня бессмысленных цифр внушили ощущение своего ничтожества и лишили патетического сознания своей значительности. Все это еще можно было бы допустить, если бы человеческий разум и познание, оставаясь в пределах земного, считали только в этой сфере свои переживания субъективно-объективного реальностью. Но когда они выходят за эти границы в области вечных загадок и создают так называемые космологии-космогонии, то шутком конец, и самомнение становится просто чудовищным. Какая это в сущности кощунственная нелепость, Исчислять в триллионах километров или световых лет расстояние какой-нибудь звезды от Земли и мнить, будто эта цифровая белиберда может открыть человеческому духу доступ к существу бесконечности и вечности, тогда как бесконечность вообще не имеет ничего общего с величиной, а вечность с продолжительностью и временными измерениями. Они не только не являются понятиями естествознания, а скорее наоборот, упраздняют то, что мы называем природой. И право же наивность ребенка, уверенного, что звезды это дырки в небесном своде, через которые сияет вечный небесный свет, ему нафте в тысячу раз ближе, чем вся эта пустая, бессмысленная и самоуверенная болтовня о том, что монистическая наука называет Вселенной. Сетембрини осведомился. «Как? Он сам тоже верит в это насчет звезд?» Нафта же ответил, что оставляет за собой полную свободу смиренного скептицизма. Это еще раз показывало, каково его понимание свободы и куда такое понимание может привести. Но все бы ничего, если бы только Сетембрини не боялся, что Гансу Кастерпу будет интересно послушать весь этот бред. Коварный нафта так и хватался за каждую возможность подстеречь слабые места в истории покорения природы, прогрессом и уличить его носителей и пионеров в чисто человеческих возвратах вспять, в сферу иррационального. Авиаторы, летчики, по уверениям нафты это все плохие и подозрительные люди. Прежде всего, они очень суеверны. Они берут с собой в самолет всякие талисманы, изображения, свинки, ворону трижды плюют через одно плечо и через другое надевают перчатки удачливых пилотов. Как примирить столь примитивную нелепость с мировоззрением, лежащим в основе их профессии? Найденное им противоречие радовало его, давало внутреннее удовлетворение, и он долго распространялся на этот счет. Однако мы увлеклись вылавливанием бесконечных примеров враждебности нафты, тогда как нам предстоит рассказать кое о чем весьма реальном.